Всем миром. В полдень Варнашов, которого Гапон 5 января вытащил больного из постели, не время хворать центр без вожака, ехал на извозчике на церковную за петицией. Путь проходил через дворцовый мост. На Невском льду как раз шла церемония водосвятия. Военные в парадных мундирах, царская палатка под штандартом, церемониальные холостые выстрелы. Вдруг раздался особенный звук и люди на льду забегали засуетились. Одна из пушек выстрелила боевыми патронами и прямо в сторону царской палатки. Унтер-офицера охраны по фамилии Ирония Судьбы Романов легко ранила. Потом оказалось, что это нелепая случайность, недосмотр. Десяток офицеров и солдат судили за халатность, дали сравнительно небольшие сроки от полугода до двух лет заключения или арестантских род. Но в первый момент паника была объяснима. Дед государя был убит террористами с восьмой попытки. На отца покушались, сам он в бытность наследником перенес нападение придурковатого японского патриота. Наконец, совсем недавно от эсеровских пуль пало подряд два министра внутренних дел. Отчетливый сигнал о возобновлении большого террора. Да еще в столице творится черт знает что. Николай спешно уехал в царское село. Это роковым образом повлияло на дальнейшее развитие событий. У Гапона на церковной Варнашов встретил троих интеллигентов. Первым был Владимир Германович Богораз, он же Н.А. Тан, литературный псевдоним. Натаном Багараза звали в детстве до крещения. С того времени, когда арестованный по докладу осведомителя Зубатова студент-естественник Богораз оказался в Петропавловской крепости, а потом на поселении на Колыме прошло 19 лет. Там началась его карьера ученого-этнографа, специалиста по чукчам и другим коренным народам Северо-Восточной Азии. В 1898 году 33-летний Багарас приехал в Петербург по ходатайству и приглашению Академии наук и пережил триумф. Потом была еще одна экспедиция – Два года в Америке, десятки блестящих научных публикаций, а для отдыха – плохонькие стихи и рассказы. Но едва началось революционное брожение, Багарас потерял голову, забросил науку и с головой окунулся в политическую суету, который и предавался в этот момент, 6 января 1905 года, в квартире на Церковной улице. Второй интеллигент Василий Богучарский – Осенью встречался с гапоновцами вместе с Кусковой и Прокоповичем. Третьего Варнашов не знал. Вероятно, это был Александр Иванович Матюшенский. Этому человеку, чья роль в дальнейших событиях тоже будет немалой, было в начале 1905 -го 42 года, чуть меньше, чем Богучарскому, чуть больше, чем Багаразу. Достоверно восстановить его прошлое было почти невозможно. Он рассказывал всякий раз разное. Как будто из духовного сословия, из семинарских. Учился в университете, но окончил ли. Был в ссылке по какому-то политическому делу, но по какому, когда, как долго. Будто бы ходил в народ. Работал как чернорабочий и на крестьянских полях, и в шахтах золотых приисков, и на плотне железной дороги и на крупчатной мельнице и на пристанях волги при нагрузке судов точил веретена шил сапоги строил глинобитные крестьянские избы учил грамоте крестьянских ребятишек этого тоже никто не видел точно было известно что последние лет 15 александр иванович занимается журналистикой беспрерывно меняя редакции и города писал между прочим о Бакинской стачке 1903 года, а сейчас был одним из корреспондентов, освещавшим на страницах газеты Наши дни стачку столичную. Это и привлекло к нему внимание Гапона. Оказалось, что прокламация не готова. Сотрудники Гапона пытались что-то сделать из его вчерашнего наброска. Чем же сам Георгий Аполлонович занимался все прошедшие часы? Думал и надумал. Отозвав Варнашова в соседнюю комнату, Гапон спросил его. «Скажи, как по-твоему, не лучше ли будет, если подавать петицию, мы отправимся всем миром, известим царя и кого следует, что, скажем, в воскресенье соберемся у Зимнего дворца, что народ хочет его видеть и больше никого? Что ты скажешь?» Варнашов был поражен этой мыслью. «Почему, кстати?» Павлов пишет, что подобные соображения о том, что подавать петицию хорошо бы всем миром и публично, Гапон высказывал сугубо предварительно еще в первой половине 1904 года. Сейчас она снова пришла ему в голову, и он за нее ухватился. Это был единственный призрачный шанс, единственная пусть и сомнительная возможность уйти от поражения. Надо сказать, что сама логика действий Гапона кажется в контексте мировой истории XX века глубокой и даже в каком-то смысле пророческой. Массовые ненасильственные действия, в том числе многолюдные уличные манифестации, метод борьбы за политические цели, к которому прибегали и очень успешно махандас Ганди или Мартин Лютер Кинг. С последним харизматическим священником-оратором у Гапона немало общего. Но есть и важное отличие. Ни Ганди, ни Кинг – не предполагали решить все проблемы одной акции. К тому же оба они действовали в условиях демократии и обращались ко всему обществу, а не к одному всевластному человеку-помазаннику Божию. Но, и это самый важный вопрос во всей этой истории, верил ли сам Гапон в то, что Николай вступит в диалог с рабочими? Скажем так, надеялся. Все, давнее чтение Хомякова и Тихомирова, разговоры с Зубатовым о народной монархии, рассказы хитрово о молодом императоре, сейчас всплыло в его сознании. Ему очень хотелось, чтобы этот, наконец, найденный ход принес победу, а если нет... А на этот случай у Гапона не было никакого плана, кроме одного насильственной революции. Но это сам Гапон а как рассуждали его ближайшие сподвижники. Опять слово Варнашову. Поддерживать петицию забастовкою, но долго ли? Неделю, другую. Голод, лживые обещания и вернуться к работе. А дальше разгром собрания. Аресты, тюрьмы переполнены. Вера в царя-батюшку по-старому. Шествием же брали быка за рога. Маска будет сброшена. Слепой узрит с народом или против народа. Будут стрелять, расстреляют идею царя, а жертвы так и к неизбежны. Предупредить, кто боится, не пойдет, а умирать, так умирать с музыкой. А вот что говорит Карелин. У руководящей группы не было веры в то, что царь примет рабочих и что даже их пустят дойти до площади. Все хорошо знали, что рабочих расстреляют, а потому, может быть, мы брали на свою душу большой грех. Но все равно уже не было тогда такой силы в мире, которая бы повернула назад. Рабочих удержать было нельзя. Это, правда, относится уже к утру 9 января, когда действительно надежды ни у кого, включая Гапона, практически не оставалось, а отменить и изменить уже ничего было невозможно». Но пока у нас шестое. В самом ли деле левое крыло гапоновцев, а с ними революционеры, эсдеки и эсеры, или какая-то их часть хотели расстрела демонстрации с целью воспитания масс? А если хотели, то как это называется? Предупредить, кто боится, не пойдет. Но в том-то и дело, что никто никого не предупреждал. Массы же были настроены вот как. В эти дни рабочие низы были охвачены такой неестественно-болезненной верой в царя, какая кажется немыслимой и у самых преданных монархистов. Примечание. Гончаров, В.Ф. Январские дни, 1905 год в Петербурге. Каторга и ссылка, Москва, 1932 год, номер первый. Конец примечания. Гапоновская надежда на чудо у полуграмотных чернорабочих людей – обернулась верой в чудо, несовместимое с чувством опасности. Полтора года спустя Матюшенский в своей исповеди, напечатанной в парижском журнальце «Красное знамя», признавался. «Я ее прокламацию написал по предложению Гапона в твердой уверенности, что она объединит полусознательную массу, поведет ее к царскому дворцу, и тут, под штыками и под пулями, Эта масса прозреет, увидит и определит цену тому символу, которому она поклоняется. Расчет мой оправдался в точности. Жен и детей они возьмут в защиту себе. В них все же шевелилось сомнение, кто же решится убивать женщин и младенцев. И, может быть, единственный человек в Петербурге говорил, «Расстреляют и женщин и младенцев, и этот человек был я». И сочинение прокламации Матюшенский приписывал себе лживо, и во всем остальном этому авантюристу верить надо с осторожностью. И репутация к середине 1906 года у Александра Ивановича была такая «вор-двойной агент», что можно было дополнительного эффекта ради наговорить на себя что угодно. Но ведь презренный авантюрист Матюшенский говорит почти слово в слово то же, что рабочий вождь Варнашов только без стыдливых оговорок о предупреждении. Остается еще раз задуматься о смысле слов и этических принципах. Организовывать кассы взаимопомощи и потребительские кооперативы с помощью полиции и властей – это, с точки зрения почти любого россиянина начала 20 века, придерживающегося маломальских революционных взглядов, явная провокация – А вот вести безоружных и психологически неподготовленных мужчин, женщин и детей на возможный расстрел – это не провокация? То есть нет, это, конечно же, провокация, если это делают люди, связанные с полицией. А если это делают враги самодержавия, то это дело прекрасное и доблестное, так? Только у Карелина, у него одного, промелькнули слова про большой грех и то может быть. Честный большевик готов был искупить соучастие в сомнительном полузубатовском деле смертью на баррикадах или каторгой, но он же сам собирался умирать, а не вести других. Некоторые его товарищи были менее совестливы. Или Варнашов, Петров и другие задним числом клевещут на себя, а 6 и 7 января они тоже заразились гапоновской надеждой. Так или иначе, уже через два часа после встречи Гапона и Варнашова было распространено решение якобы имевшего место заседания руководителей отделений и их помощников. Для публичного заявления требований, выраженных в резолюции, еще, а не в петиции, рабочих, «Собраться всем петербургским рабочим на Дворцовой площади около Зимнего дворца в воскресенье 9 января в 2 часа дня». Заседания как такового не было, видимо, просто председатели отделений забегали к Гапону, как Варнашов. Тот делился с ними своим планом и получал согласие. Во всяком случае, ни один видный Гапоновец против подачи петиции всем миром не высказался. Петиции тем временем все еще не существовало, Тексты Богучарского, Тана и других Гапону не понравились. Вечером он сам написал петицию с учетом всех имевшихся проектов. Потом ее только незначительно редактировали Рутенберг и Матюшенский. Сохранился более или менее первоначальный или промежуточный вариант текста, так что понять направление или характер редактуры можно. Итак, начало.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 «Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества. Нас душит деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук». В ранней редакции было просто «мы рабочие». По ходу дела, отмечает сам Гапон, к шествию примкнуло и поставило подписи под петицией множество мещан и разночинцев. Кроме того, хотелось сделать документ не классовой, а общенародной хартией, что во многом его обессмыслило. Дальше. «И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немногого опросили». Мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука. Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды, но в этом нам отказали. Нам отказали в праве говорить о наших нуждах, находя, что такого права за нами не признает закон. Незаконными также оказались наши просьбы уменьшить число рабочих часов до восьми в день, устанавливать цену,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 Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской администрации, противозаконно. Всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость оскорбительная для них. Удивительно, как может простое, да, обобщенное, не без тенденциозности, но в целом точное изложение обстоятельств забастовки — а про Сергунина и прочих уже и забыли, звучать едва не по-библейски. Не зря учили Гапона высокой риторике. В следующих абзацах отец Георгий, находясь на все той же пророческой высоте, несколько, пожалуй, пережимает, утрирует до нелепости и впадает в мелодраматизм. «Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по наружности, в действительности же за нами – равно как и за всем русским народом не признают ни одного человеческого права, ни даже право говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения. Нас поработили и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью при их содействии. Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку, карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека значит совершить тяжкое преступление. Ну и дальше предсказуемо. Чиновничье правительство, состоящее из казнокрадов и грабителей, партия жуликов и воров, слышали-знаем, страна, доведенная до полного разорения, позорная война. А вот уже по существу дело. Мы, рабочий и народ, не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ... Лишен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организовываться в союзы для защиты своих интересов. Это уже политика, а не экономика. Характерно, что о сладкой участи оспаривать налоги и расписывать бюджет – Речь идет раньше, чем о рабочих союзах, что, разумеется, не отражает приоритетов рабочего человека. И, наконец, кульминация. «Государь, разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь?» «Как хорошо!» Правда, дальше Гапон несколько портит впечатление. «Разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть?» умереть всем нам, трудящимся людям всей России. Пусть живут и наслаждаются капиталисты-эксплуататоры рабочего класса и чиновники-казнокрады и грабители русского народа. Во-первых, получается, что нельзя жить по божеским законам, а имеется в виду прямо противоположное. Во-вторых, ненужная истерика. Наконец, Гапон переходит к положительной, программе. Интересно, что документ построен зеркально. В первой части изложение фактов сменяется гиперболизированными риторическими пассажами. Вторая начинается с риторики, которая призвана предварить конкретные требования. «Не откажи в помощи твоему народу. Выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества. Дай ему возможность самому вершить свою судьбу».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 Они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь. Не дерзость в нас говорит, а осознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Чего же в первую очередь хотят от царя рабочие? Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собою, ведь ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивая же его помощь,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 И для этого повели, чтобы выборы в учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов. Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется все. Если в программе пяти политические требования, очень скромные, служили поддержкой и обеспечением экономических, то здесь все начинается с политики и не с чего-нибудь, а главного лозунга русского освободительного движения с декабристских времен – учредительное собрание. Стоило ли так долго защищать рабочее движение от пытающихся его использовать интеллигентов? Впрочем, в самом Гапоне жило три человека – деловитый и дипломатичный рабочий лидер, харизматический проповедник и провинциальный интеллигент средней руки – Был еще четвертый, авантюрист, игрок, хлестаков. Любопытно, как переплетаются эти его лица в тексте петиции, которая еще не закончена. Но одна мера все же не может залечить всех наших ран. Необходимы еще и другие, и мы прямо и открыто, как отцу говорим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося класса России». И дальше идет практически изначальный текст программы пяти. В ходе редактирования в число мер против невежества или бесправия русского народа было добавлено «Отделение церкви от государства». Первый историк текста петиции А. Шилов недоумевал. «Петицию подает священник, в ней упоминаются божеские законы, на которых зиждется власть монарха. Какое же отделение церкви от государства?» На самом деле, кажется, инициатором внесения этого пункта был как раз священник, но другой не Гапон. Григорий Спиридонович Петров, по словам Горького, сын кабатчика или буфетчика, и в детстве ничего, кроме матерщины, не слыхал, ничего, кроме пьяных, не видел. Однако пошел по духовной части и очень успешно. В 25 лет, в 1891 году, уже окончил Духовную академию. Получив приход в Михайловском артиллерийском училище, он вскоре приобрел известность как лектор и проповедник. Его книга «Евангелие как основа жизни» 1898 года имела успех. Он был также на слуху, как Гапон в этих годах, но в несколько иных социальных кругах. Если жизнь отца Георгия в 1900-1902 годах проходила между приютами и ночлежками с одной стороны и светскими гостинами с другой, то Петров обращался к среднему классу. В сравнении с Гапоном он был интеллектуалом, но, конечно, не таким изощренным, как Михаил Семенов. И, как и Гапон, он испытал заметное влияние толстовства. В 1903 году, как раз тогда, когда Гапон начал создавать собрание, Петров был лишен места и запрещен в служении. Не помогло и покровительство Витта. Появление этого человека в гапоновских кругах в начале 1905 года было логично. Странно, что пути двух священников прежде не пересекались. Впоследствии их пути разошлись но некоторое время Петров был горячим сторонником своего харизматического собрата по церковному служению. В число мер против нищеты народной было кем-то добавлено «исполнение заказов военного и морского ведомства должно быть в России, а не за границей». Скорее это отражало интересы нерабочих, а другой стороны – работодателей, Промышленный лоббизм своего рода. И кто был инициатором поправки? Матюшенский? Рутенберг в качестве инженера, а не эсера. Меры против гнета капитала над трудом делились на две части. Четыре пункта – свобода потребительно-производительных и профессиональных рабочих союзов, свобода борьбы труда с капиталом – нормальная заработная плата и непременное участие представителей рабочих классов в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих были в окончательном тексте снабжены пометой немедленно. По остальным пунктам восьмичасовой рабочий день, создание комиссии по регулированию трудовых споров готовы были подождать. Ну и завершение.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 Так примерно пугал семинарист Гапон, преподавателя Щеглова. Но сейчас он был не семинаристом, а вождем десятков тысяч темных и бедных людей».